56. Январь, 25. -е. При неуклонности ритма всегда остается возможность почерпать плодоносно из сокровищницы пространства периоды между пролаями и сознанием. Надо лишь помнить, что не бывает испытаний, не имеющего конца, и что периоды пролая и сознания сменяются подъемом. Все в природе подчинено закону периодичности и изменению, и закону полюсности. По мраку ночи можно судить о сиянии дня. И по тягости наше земное об от нее духа. Дворец богача и бедняка нередко сменяют друг друга. Как же иначе закалится дух, как не на смене противоположности? Даже стали не закалить, не применив этого принципа. Говорю к тому, чтобы они отчаивались в виде кажущуюся безвыходность земного окружения или временного стечения обстоятельств. Я дал, я даю, я отдам, но не раньше, чем надо. Имеющие терпение до конца. Путь утверждает победный.